на перегонки с убийцей. Глава вторая. «Назначить совет директоров на семь часов утра?» – возмущенно воскликнул маленький круглолицый мужичок в полосатом костюме и розовом, видимо, под цвет щек, галстуке, хлопая ладонью популированной поверхности стола. «Ты в своем уме, Саша? Или тебя заклинило от жары?» «Ему просто не спится!» – с ехидной усмешкой встал на защиту без шапошникова другой мужчина с залысинами на лбу. В отличие от сидящего слева от него круглолицевого на нём была только рубашка с короткими рукавами и расстёгнутым на две пуговицы воротом. Открывшийся вырез демонстрировал собравшимся густой волосяной покров на груди. «Проблемы в интимной жизни. Хочешь, я поговорю с твоей супругой, Саша? Она ведь всегда считала, что из меня мог бы получиться неплохой психоаналитик. Вот мы и проверим». Его слова были высечены дружным смехом. И семи человек, собравшихся в зале для совещаний в административном здании Местарджа, всеобщего веселья не поддержали только двое. Сам генеральный директор Местарджа Александр Безшапошников с хмурым видом барабанивший пальцами по столу и начальник службы безопасности Алексей Елисеев, скромно занимавший место в кресле у окна. Они только переглянулись, и Безшапошников пожал плечами. Дескать, что с них взять? Он подождал, пока уляжется веселье, и невозмутимо произнес, не обращаясь ни к кому конкретно, а глядя поверх голов на репродукцию картины Сальвадора Дали цыган из Фигероса", висевшую на противоположной стене. «Друзья мои, я, конечно, понимаю, что каждый из вас, по сути, очень далек от того бизнеса, которым мы как бы вместе занимаемся». «Ну, почему же?» – не удержался от новой хохмы мужчина с залысинами. «Не так уж мы и далеки, как тебе кажется, Саша». «Я, например, регулярно употребляю производимую мистаржем продукцию, да и остальные, думаю, тоже. Верно?» Ответом был еще один взрыв смеха. Несмотря на ранний час, который Бесшапошников выбрал для созыва Совета директоров, и на уже успевшую окутать город жару, властвовавшую последние две недели, все мужчины пребывали в отличном расположении духа, кроме самого Бесшапошникова. Но он старался не выставлять свое настроение на показ. «Да, верно, Виктор». Он даже позволил себе улыбнуться. «Но я имел в виду совсем не это. Никто из вас не занимается бизнесом вплотную. Вы лишь входите в совет директоров, держите в своих руках значительную часть акции и являетесь учредителями Местарджа. Ну еще так же, как сейчас, время от времени собираетесь все вместе, когда требуется принять решение путем общего голосования». «А что случилось на этот раз?» подал голос сидящий прямо напротив бесшапошникова мужчина восточного типа с выразительными слегка раскосыми глазами. Александр вздернул вверх левую бровь, как он это делал всегда, нарочито демонстрируя крайнюю степень недоумения. «Вы что, газет не читаете?» – спросил он после недолгой паузы. «Телевизор не смотрите, радио не слушаете». «Я, кажется, догадываюсь, к чему он клонит». сказал мужчина с красным круглым лицом таким тоном, будто самого Шапошникова в зале совещаний не было. Видимо, все дело в массовых отравлениях алкогольной продукции, о которых журналисты только и кричат на перебой по всем каналам. Взоры всех присутствующих обратились к Бессшапошникову. Александр неторопливо распечатал пачку Веста. Достал одну сигарету и вставил ее в рот. Перекатил по нижней губе из одного уголка в другой. Щелкнул зажигалкой, и над его седой, зализанной назад шевелюрой, заструился сизый дым. Дебаты на подброшенную им тему среди товарищей завершились слишком уж быстро. «В том-то и дело, что к нам это имеет самое непосредственное отношение», — сказал он, придвигая к себе хрустальную пепельницу в виде кленового листа. «Вся алкогольная продукция, повлекшая за собой массовое отравление, имела акцизную марку нашего предприятия». «Что?» живо скинулся виктор почему именно нашего я ничего об этом не слышал кто это сказал один хороший человек предупредил меня без шапошников глубоко затянулся прикуренной сигаретой и тут же воспользовавшись образовавшейся перед лицом дымовой завесой скользнул взглядом по лицам каждого из присутствующих в конференц-зале и хорошо что предупредил я не удивлюсь если в скором времени нами заинтересуются соответствующие органы как вы думаете к чему это приведет Никто не ответил, и Безшапошников продолжил: "Думаю, ни к чему хорошему: новая головная боль, новые взятки, а может быть, и судебные разбирательства. Я уже не говорю о том, какая-то антиреклама мистер Джо". "Ну и?" Виктор заёрзал на своём стуле. "Есть варианты, как всего этого избежать". "Варианты есть всегда", твёрдо и безапелляционно заявил Безшапошников. И лично я вижу два наиболее оптимальных. Первое – это то, что нам как можно скорее нужен новый акциз». «Новый акциз?» – так и подпрыгнул круглолицей. «Да ты хоть представляешь какие-то расходы, Саша? Нам это выльется в очень кругленькую сумму». «Не то слово», – поддержал круглолицего мужчина с раскосыми глазами. «И потом, куда нам девать уже выпущенную продукцию? Снять и выбросить? Слить в унитаз?» «Это не обязательно». поморщился без шапошников. «Готовая продукция пусть доживает свой век, на ее реализацию не уйдет слишком много времени. Хотя, подозреваю, нам придется сбить отпускную цену оптовикам». Заметив, как вновь дернулся круглолицый, Александр поспешил добавить. «Разумеется, ты прав, Денис. Спасение имиджа обойдется нам в копеечку, но это значительно меньше, чем расходы, которые мы понесем, если дело дойдет до крупномасштабного скандала. Я все подсчитал». Можете сами взглянуть на цифры. Безшапошников кивнул Елисеева. Тот также молча поднялся с кресла, подхватил со стеклянного столика пять ярко-красных папок и неспешно раздал их каждому члену совета директоров. Мужчины напряженно отслеживали его действия. Каждый был отлично знаком с Елисеевым лично и знал, что у него гораздо больше полномочий в местарге, чем должно быть у начальника СБ. Фактически Алексей являлся правой рукой Безшапошникова. Хотя в присутствии посторонних из его уст редко раздавалось больше двух слов. Когда папки были розданы, мужчины углубились в изучение содержимого. Без шапошников, попыхивая сигаретой, наблюдал за лицами соратников. Почувствуют ли они подвох с его стороны? Сумеют ли определить, что представленные им цифры фиктивны? Александр искренне надеялся, что нет. Бизнес как таковой не был коньком для этих людей. Они любили деньги, но редко задумывались о том, из чего они делаются. «Ну, хорошо». Круглолицый Денис первым захлопнул свою папку и небрежно бросил рядом с собой на стол. «Твой замысел нам понятен. Новый акциз – это действительно существенная экономия. Но почему нельзя снять на него деньги с оборота?» «Потому что их нет», – открыто улыбнулся без шапошников. «То есть как это?» «А так». «У нас ни копейки свободной наличности. Все вложено в производство, а то, что не вложено, регулярно отходит вам в качестве дивидендов. Ты хочешь, чтобы я заморозил производство, Денис? По сути, это то же самое, что нарваться на скандал. Просмотри цифры еще раз». «Не стоит», – хмуро откликнулся оппонент. От его первоначального расположения духа не осталось и следа. То же самое можно было сказать и об остальных членах. «Я понял твою мысль». Придётся раскошелиться, чтобы не потерять больше. Ну а как насчёт второго пути?» «Да, Саша», — поддержал товарища Виктор. «Ты ведь сказал, что есть два оптимальных пути. В чём заключается второй?» «Второй не исключает первого». Без шапошников погасил сигарету в пепельнице. «Скорее, он дополняет его». Выдержав небольшую паузу и заметив, что никто из присутствующих не собирается перебить его, Александр продолжил. «Для того, чтобы предотвратить бурю, готовую вот-вот разразиться над нашими головами, каждый из нас должен приложить руку лично, то есть задействовать все имеющиеся у него связи – в органах, в правительстве, в инспекционных инстанциях. Одним словом, сделать так, чтобы грядущая проверка, если она состоится, была сведена до минимума и представляла собой чистейшей воды формальность». В конференц-зале воцарилась напряженная тишина. Каждый обдумывал слова Бесшапошникова и прикидывал, как можно перейти в этом вопросе от теории к практике. Александр не торопил их, спешка в этом деле была ни к чему, наживку он уже закинул, а остальное, как говорится, дело техники. «Мы ведь не должны высказывать свои предложения прямо сейчас», – широко раздувая ноздри, спросил мужчина с раскосыми глазами. «Конечно нет». Бесшапошников откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. Я думаю, что на решение возникшей проблемы у нас как минимум есть три дня или четыре. Как насчет того, чтобы встретиться в это же время послезавтра и составить более детальный план защиты? Думаю, к этому моменту каждый из вас уже может определиться со своей ролью. Ну а деньги? Деньги надо будет перечислить уже сегодня. Хорошо. Денис первым порывисто встал из-за стола. Я понял задачу и полагаю, ты прав, Саша. Сегодня уже нечего обсуждать. «К тому же от этой жары у меня мозги плавятся. Я позвоню тебе». Безшапошников обошел стол, и они с компаньоном обменялись крепким мужским рукопожатием. Денис кивнул всем остальным и покинул зал совещаний. Минуту спустя в помещении остались только безшапошников и Елисеев. Александр плотно прикрыл дверь и вернулся на свое прежнее место. Налил лимонаду и залпом осушил высокий стеклянный бокал. Щелчок зажигалки заставил его обернуться. Елисеев раскурил сигарету и забросил одну ногу на другую. «Это не вариант, Саша», – негромко произнес шеф службы безопасности, лениво затягиваясь. «Еще и еще раз повторяю тебе, что это не вариант». Падавшие через окно солнечные лучи освещали коротко стриженную макушку Алексея. Высокий покатый лоб оставлял в тени глубоко посаженные зеленые, как у кошки, глаза. Он вновь затянулся, слегка отклонил корпус и сбросил пепел в стоящий на подоконнике цветочный горшок. «У тебя есть другие предложения?» Щека Бесшапошникова нервно дернулась. «Есть. Метод силы. Самый эффективный и самый оптимальный из всех методов. Нет, я, конечно, понимаю, что ты хочешь вытянуть лишние деньги из карманов этих лохов. Елисеев скорчил презрительное выражение лица и коротко кивнул на стол, за которым только что восседали члены совета директоров. И это правильно. Пусть раскошелятся. Мне на них глубоко плевать, ты же знаешь. Впрочем, так же, как и тебе. И заставить их пошевелиться тоже не будет лишним. Но в целом это не решение проблемы. У нас неприятности. Телка появилась не просто так. За ней кто-то стоит. Думаю, ты достаточно сообразительный человек, чтобы понять, кто именно. И это только первый тревожный звоночек. За ним последует второй, потом третий и так далее, если мы не пресечем подобные попытки на корню. Тем самым силовым методом, о котором ты говоришь, уточнил без шапошников. Вот именно, Елисеев кивнул. И знаешь, я думаю, что парочки трупов будет вполне достаточно для того, чтобы заставить этих скотов угомониться. А если нет? Если нет, мы просто отмежуемся от проблемы. Закроем шестой цех и концы в воду. Зачем искать мозги в заднице, Саша? Ни одна падла не подкопается. Ты уверен? Без шапошников опустошил еще один бокал лимонада. Его состояние уже не было похоже на то, в каком он пребывал на совещании. С Александра будто слетела маска. Теперь его нервозность сквозила практически во всем. В жестах, в словах. в том, какие взгляды он бросал то на своего собеседника, то на ту самую пресловутую репродукцию цыгана с Фигераса. К мнению начальника службы безопасности и своего верного соратника, он привык прислушиваться и, может быть, даже в глубине души без шапошников понимал, что Елисеев прав. Но меньше всего ему хотелось прибегать к насилию. До сих пор ему давалось избегать столь радикальных приемов. Но если иного выбора не будет... Елисеев словно прочел его мысли. «Я уверен, но если не сработает и этот вариант, мы всегда можем плюнуть на все, забрать свои бабки и послать всех остальных куда подальше». Бесшапошников нахмурился. «Ты прекрасно знаешь, что я никогда не пойду на это. Мистарш основал мой отец, и для меня дело тут не только в деньгах. Мне казалось, что я не раз уже говорил тебе об этом, и нет смысла снова и снова возвращаться к данной теме». Неожиданно Елисеев запрокинул голову и рассмеялся. Смех сотрясал все его тело, и даже выглядывающие из-под коротких рукавов мощные литые бицепсы подрагивали, как живые. Без шапошников изумленно вскинул брови, не понимая, что могло так развеселить его соратника. Отсмеявшись, Елисеев вытер выступившие в уголках глаз слезинки и вновь натянул на лицо маску скучающего равнодушия. Сигарета в его руке истлела наполовину. «Что тебя так насмешило?» – спросил Бесшапошников. «Ты», – просто ответил Алексей. Несмотря на то, что Бесшапошников был его боссом, начальник службы безопасности Местарджа порой вел себя с ним на равных, а иногда и с некоторых долей превосходства. Последнего немало раздражало это обстоятельство, но каждый раз указывать Елисею его место не поворачивался язык. «То, как ты строишь из себя Дона Корлеоне!» «Семейный бизнес – дело, которое основал мой отец. Если ты так дорожишь памятью отца и делом его рук, то зачем вообще нужно было затевать всю эту грязную игру? Разве тобой двигала не жажда обогащения?» «Одно не противоречит другому», – без шапошников стиснул зубы. «А по-моему, противоречит». На пару минут в конференц-зале повисла напряженная тишина. Александру казалось, что еще секунда другая, и он взорвется. Неминуемо взорвется. Но ссориться с Елисеевым ему сейчас хотелось меньше всего. Это было невыгодно во всех отношениях, и усилием воли Бесшапошников заставил себя успокоиться. Он налил себе новую порцию лимонада, но пить не торопился. Поднял бокал и несколько секунд молча разглядывал на солнечный свет его содержимое. Пузырьки газа поднимались на поверхность и, лопаясь, исчезали. Бесшапошников перевел взгляд на своего оппонента. «Чего ты добиваешься, Лёша?» – сдержанно произнёс он, но раздражённые нотки исчезли из его голоса не до конца. «Хочешь окончательно вывести меня из равновесия? Хочешь, чтобы я сорвался? Из-за всей этой ситуации я и так уже на грани. Не хватает только последней капли, способной переполнить чашу. Я сегодня практически не сомкнул глаз. По тебе это заметно. Так не усугубляй своими колкостями моё и без того раздёрганное состояние». «Я ничего не усугубляю». Елисеев поднялся с кресла, прошел к столу и, не гася, бросил окурок в пепельницу. «Напротив, я пытаюсь отрезвить тебя и заставить здраво оценивать ситуацию». «Хорошо», – без шапошников сдался. «Я согласен с тобой и готов полностью отдать тебе на откуп эту ситуацию. Поступай, как знаешь. Кстати, что там с этой телкой? Ты так и не сказал мне». «Я и сам не знаю». Елисеев обошёл вокруг стола, сдвинул крайний стул и облокотился его спинку, стоя спиной к выходу. «Я не занимаюсь этой проблемой. Её взяли на себя более компетентные люди». «Ты хочешь сказать?» «Да». Алексей обернулся через плечо, словно опасался, что их с Бессапошниковым мог кто-нибудь подслушать. «Я разговаривал с ним по телефону сегодня в районе половины первого ночи. Он сказал, что сам всё урегулирует». мы, дескать, можем спать спокойно». Вариант двойной игры исключен. В голосе шапошникова не чувствовалось особенного беспокойства, вопрос был задан скорее для проформы, чтобы услышать ответ из чужих уст. Однако Елисеев не оправдал его ожиданий, он только пожал плечами и едва слышно процедил сквозь зубы. «Не должно быть, хотя ты же знаешь, что я никогда полностью не доверял ему». «Чёрт его знает, какие там тараканы у него в башке! Но моё мнение ещё не показатель!» Елисеев усмехнулся. «В этом вопросе я как раз параноик. Иногда доходят до того, что я и самому себе перестаю доверять. Этому, кстати, меня учил мой отец». «Преемственность поколений», — легко парировал безшапошников. Последняя шутка Елисеева в значительной мере разрядила накалившуюся до этого обстановку. Александр так и не стал пить свой лимонад, вернув бокал на стол. Елисеев дружески подмигнул ему. «Ладно, не кисни», – приободрил он шефа, отстраняясь от стула. «Вырулим. Без выходных ситуаций, как гласит статистика, не бывает. Если хочешь, я могу связаться с ним сегодня еще раз и выяснить, как там обстоят дела». «Да, созвонись». «Договорились». Посчитав, что обсуждать больше нечего, Елисеев шутливо отсалютовал безшапошника рукой и развернулся, направляясь к выходу из конференц-зала. Александр окликнул его, когда тот уже одной ногой переступил порог. Как много ей удалось выяснить? Понятия не имею, Елисеев вновь пожал плечами. Но думаю, что-то удалось, раз это подняло такую волну. Только вряд ли она теперь успеет кому-то передать информацию. «Нашему другу это невыгодно в первую очередь. Я же говорю тебе, не кисни». шапошников махнул рукой. Елисеев ответил ему тем же и вышел. Снабженная пружиной дверь захлопнулась за ним сама собой.